Да, именно так, ответил Страйк. Вздернув брови, Фэнкард пристально разглядывал Страйка, словно музейный экспонат за стеклом. Значит, вы не осуждали Чарда, когда он отклонил роман Джона Норта? Страйк вернулся к основной теме. После короткой паузы Фэнкард признался Вообще говоря, осуждал. «По какой причине Дэн передумал издавать эту книгу, может объяснить только Дэн. Но мне видится так. В прессе пошла волна по поводу состояния Джо. Обыватели всколыхнулись из-за того, что в его готовившейся к публикации книги даже не пахло раскаянием. И Дэн, который прежде не понимал, что у Джо настоящий спид, пришел в панику. Он не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с банями и со спидом». А потому, сообщил Джо, что по зрелом размышлениям решил его не издавать. Это был низкий, трусливый поступок. И мы с Соуэном. Еще одна пауза. Как давно Фэнкерт не объединял себя с Куайном? Мы с Соуэном считали, что это и убило Джо Норта. Он едва удерживал ручку. Он практически ослеп. Но отчаянно пытался завершить книгу. Мы чувствовали, что только работа дает ему жизнь. И тут Чарт присылает письмо, в котором сообщает, что контракт аннулирован. Джо прекратил работу и через двое суток умер. «Здесь прослеживается сходство», — сказал Страйк, — «с судьбой вашей первой жены». «Ничего похожего», — вяло возразил Фэнкарт. «Ну, почему же?» «У Джо была действительно стоящая книга». На этот раз молчание затянулось. «С чисто литературной точки зрения», — добавил Фэнкорт. «Разумеется, такая точка зрения не единственная». Он допил вино и жестом дал знак бармену повторить. За соседним столиком актер, не переводя дыхание, продолжал свои рассказни. «Говорю, не натурально, и хрен-то с ним. Что ж мне, по-вашему, рук себе отпилить, что ли?» «Вам, должно быть, пришлось очень трудно», — сказал Страйк. «Да». Желчно отозвался Фэнкарт. «Можно, наверное, и так сказать. Трудно». «Вы потеряли близкого друга и жену в пределах... пары месяцев, да?» М «Да, в пределах нескольких месяцев». «Неужели все это время вы продолжали писать?» Фэнкарт раздраженно, снисходительно хохотнул. Ха, представьте, да. Я продолжал писать. Это моя профессия». «Разве кому-нибудь приходит в голову задавать вам вопрос? Неужели вы продолжали служить в армии, когда на вас свалились трудности личного свойства?» «Да нет», — беззлобно сказал Страйк. «А что вы писали?» «Эту вещь так и не увидел свет. Я забросил свою книгу, чтобы закончить роман Джо». Официант поставил перед Фэнкортом второй бокал вина и отошел. «Роман Джо Норта требовал большой доработки. «Почти никакой», — ответил Фэнкорт. Джо был великолепным прозаиком. Я причесал несколько шероховатостей и довел до ума концовку. После Джо осталось достаточно заметок, было понятно, как он думал закончить к вершинам. Затем я отнес рукопись Джерри Уолдегрейву, который уже тогда работал в Роупере. Вспомнив услышанную от Чарда историю насчет излишнего внимания Фэнкорта к жене Уолдегрейва, Страйк решил не рисковать. «Вам приходилось до этого сотрудничать с Уолдегрейвом?» «Нет, меня он не правил, но у него была репутация талантливого редактора, и вдобавок я знал, что он симпатизировал Джо, и мы с ним стали работать вместе». Он действительно оказался на высоте. Раздражение Фэнкорта улетучилось. Его даже развеселила выбранная страйком линия разговора. «Да», — сказал он, и отпил вина. «На большой высоте». «Но сейчас, перейдя в Ропер-чарт, вы уже не захотели иметь с ним дело?» «Особого желания не испытывал», — с улыбкой ответил Фанкарт. «Он в последнее время стал много пить». «Как вы думаете, зачем Куайн продёрнул Уолдегрейва в бомбиксе море ну, «Откуда ж я могу знать?» «По всей видимости, Уолдегрейв хорошо относился к Коуэну Куайну. Почему тот обрушился на своего редактора, неясно». «Разве?» — прищурился Фенкарт. «У тех, с кем я беседовал, совершенно разные мнения насчет прототипа резчика». «Правда?» «Многих возмущает, что Куайн облил грязью Уолда Грейву. Люди не понимают, чем Уолдегрейв Грейв это заслужил. А, к примеру, на взгляд Дэниела Чарда, образ резчика указывает, что у Куайна был соавтор», — сказал Страйк. «Кто же, на его взгляд, мог бы сработаться с Куайном?» — посмеялся Фенкарт. «У него есть некоторые соображения», — ответил Страйк. «А Уолдегрейв, в свою очередь, убежден, что рещик выпад в вашу сторону». «Нет, я, Фанфарон», — снова заулыбался Фэнкорт. «Это ни для кого не секрет». «Но почему же Уолдегрейв думает, что рещик это вы?» «А вы спросите у Джерри Уолдегрейва». С прежней улыбкой посоветовал Фэнкорт. «Но меня не покидает странное ощущение, мистер Страйк. Что вы и сами в курсе дела? И я только одно могу сказать.